Глава 16. Лагерь Кси и те еще приспособленцы. Их лагеря в разных регионах Артара выглядят совершенно по-разному, но так, чтобы не выбиваться из общего стиля локации. В степях Лардоса их издалека можно спутать со стойбищами Дау, конусовидные шатры из шкур, плетенные изгороди, тотемы, вырезанные из вертикально вколоченных в землю бревен, в Маракане они предпочитают селиться вблизи оазисов, а лагерь лагерях выглядит, как большая экспедиция на привале. Повозки с полотняным верхом, легкие навесы от солнца, наспех сооруженной прилавки из решетчатых ящиков. У побережья их поселки больше похожи на небольшие ярмарки, а то и на стоянки бродячего цирка. Во Фроствальде котам волей-неволей пришлось укрепиться. Здесь, в царстве снегов и метелей, в шатре или повозке долго не просидишь. Непонятно, облюбовали ли Кси готовую поляну для лагеря или сами расчистили ее в лесу, но место, что надо. Идеально ровная площадка, на которой разместилась дюжина бревенчатых домов, длинная коновесь, колодец с огромным воротом и несколько покатых навесов, под которыми свалены многочисленные тюки, бочки, свертки, ящики. Крыши у домов деревянные, двускатные, спускаются до самой земли делая жилища похожими на треугольные шалаши. У Коновязи меланхолично жуют сено несколько лошадей на продажу. Издалека поселок кажется подернутым каким-то маревом, будто находится внутри гигантского мыльного пузыря. Вблизи это незаметно, но зато бросается в глаза, что в лагере всегда безветренно, а снег, если и падает, то редкими легкими пушинками, покрывая крыши и навесы тонким слоем. Похоже, над ним магический барьер, защищающий от непогоды. Уж кому-кому оксилаем -кому такие штуки под силу. Строения расположились на поляне так, что образовали две пересекающиеся правильным крестом улочки. На перекрестке, повернутые фасадами к центральной площадке, основные здания, интересующие игроков. Лавка алхимика, лавка магических артефактов, кузница или, правильнее назвать ее, ремонтной мастерской – Магазин с купчиками и небольшой кабак, в котором хозяйничает Джиксу, рыжая зеленоглазая ксилайка, похожая на рысь. Ну и резиденция Делунтао, самый большой дом с огромными лосиными рогами над входом. Наш неожиданно увеличивающийся отряд оказался единственными гостями лагеря. Впрочем, игроки сюда вообще заглядывают редко, даже те, кто все-таки решил побродить по этим заснеженным лесам. Основная перевалочная база Фроствальда – лагерь зверобоев. Там и торговцев больше, и аукционный дом есть, и, кажется, даже что-то вроде арены для игроков. Нам все это ни к чему. Мы, что я, что Меврик, прибыли во Фроствальд со стороны трех клыков, именно потому, что не хотели лишний раз попадаться на глаза другим игрокам. Зато попались друг к другу. Присоединиться к Маврику было вполне логичным решением, даже если не брать в расчет вознаграждение, что он нам пообещал. После нашей стычки со странной троицей ликанов, снова соваться в лес с тем же составом было страшновато, подкрепление оказалось очень кстати, и все равно хотелось поскорее выдвинуться на север, покинуть эту область, чтобы уж точно не наткнуться на оборотней. Долго преследовать нас они не смогут, у всех монстров и неписей в артаре жесткая привязка к локациям. Хотя, учитывая то, что мы узнали от Макса, теперь вообще ни в чем нельзя быть уверенным. В конце концов, тот же Дракенболь давным-давно сорвался с обжитых мест. И не думаю, что все это время он провел в той берлоге в Варнархолте, где мы его нашли. Наверняка поскитался по материку. Надо будет как-нибудь расспросить его поподробнее. Угру, кстати, пополнение отряда пришлось не по душе. А может, он просто обиделся, что с ним не посоветовались. Поначалу-то, когда мы его вытащили из подвала Золотого Топора, он здорово обрадовался, особенно Дракен. Чуть ли не расцеловал нас всех. Видно, заскучал в заперти, несмотря на наличие выпивки и явную благосклонность Атилии. Однако Маверик и его компания здоровяка явно не впечатлили. И пока мы шли от таверны к лагерю Кси, Настроение двухголового испортилось окончательно. Он сопел, похрюкивал и демонстративно держался чуть позади основной группы. А зато наш наниматель разливался соловьем, особенно перед девчонками. Он вообще, похоже, болтливый тип. Разве что, когда речь заходит о цели нашего путешествия, внезапно становится деловит и загадочен. Единственное, что он пока сказал, это то, что нам нужно добраться до громовой кузницы. Кузница – большое подземелье Алантов, располагается в глубине сложной системы пещер и заброшенных шахт, имеющей несколько выходов на поверхность. Ближайший из них в нескольких километрах к северу от нас. Вроде бы недалеко, но Фроствальд – один из регионов, в которых по карте ориентироваться практически бесполезно. Тут всюду скалы, непролазные леса, овраги, горные реки. Сколько может занять дорога совершенно непредсказуемо. Первым делом мы заглянули к джиксу и набрали провианта дня на 3-4. В артаре потребность в пище, конечно, не такая насущная, как в реале, но хотя бы один-два раза в день желательно подкрепляться. Сытость дает неплохой баф к силе и живучести на 6 часов, от 3 до 15% в зависимости от конкретных блюд. Ну а дрэкенбольтой вовсе голоден практически всегда. Закупку припасов я предоставил Максу и остальным – сам же отделился от группы, заглянув к Делунтау. Главарик Силаев тоже торговцы, только набор товаров у них особый, зависящий от твоей репутации у фракции КСИ. Я с котами сотрудничаю давно и плотно, потому доступ к ассортименту имею практически неограниченный. И это тот редкий случай, когда я что-то решил купить, а не продать. Делунтау приветствует искателя в своем скромном жилище, Прогнусавил толстяк, широким жестом приглашая меня войти. Я прикрыл за собой украшенную затейливой резьбой дверь и огляделся, щурясь от дыма, источаемого светильниками, понатыканными повсюду ароматическими палочками и трубкой самого Делунтау. Ноздри защекотали ароматы цитруса, миндаля, эвкалипта. Они причудливо смешивались со смолистым запахом бревенчатого сруба, шерсти, нагретой стали, табака, меда, и черт знает чего еще. Воздух казался густым и пряным, как суп, и от него слегка кружилась голова. Что привело искателя во Фроствальд? Жажда приключений? Поиск сокровищ, сокрытых в глубине этих морозных лесов? Или стремление к тому, что суть есть главное сокровище, к древним знаниям? У Ксилаев и многословная манера речи. Столько тумана напускает, что совсем забываешь что разговариваешь всего лишь с компьютерной программой. Да, программа эта сложна, многогранна, управляется искусственным интеллектом, но по сути ограниченный набор заранее известных эмоций, реакций, ответов, отражающих придуманные вирт-дизайнерами черты личности. Впрочем, в реале я встречал людей куда более примитивных, чем любой непись Артара. «Я тороплюсь, почтенный», — почтенный отмахнулся я. — Покажи, что у тебя есть на продажу». У Делунтау много товаров. Что интересует искателя? Броня. Не то чтобы меня задели слова Маверика «там в таверне», да, мои кожаные доспехи действительно не стоят и десятка золотых. И таскаю я их чуть ли не с первых недель игры в артаре, ремонтируя по мере надобности. У них всего 80 единиц брони, даже меньше, чем у моего магического щита. Но к экипировке у меня всю игру отношение было особое. Этого доспеха мне вполне хватало, чтобы защищаться от мелких царапин. В остальном я полагался на преимущество в скорости и на высокий уровень живучести. Ситуации же, в которых мне могла понадобиться более серьезная защита, я попросту старался избегать. Поскольку у Искателя нет классовых бонусов к характеристикам, начинал я игру с минимальными показателями силы, ловкости, живучести и магии – все по 100 единиц. Эта конфигурация примерно соответствует обычному человеку из реала. Я с самого начала решил, что раз мне нужно будет продавать все заработанные в артаре деньги за реальные кредиты, то тратиться на экипировку не буду. Но это нужно было чем-то компенсировать. Режим смертного давал мне бонус умножения на 2 к накоплению опыта, так что я решил подкрепить его еще и аналогичным бонусом искателя. В итоге я получал в 4 раза больше опыта с каждого моба, а значит, мои характеристики росли очень быстро, особенно первое время. Но такая стратегия имела вполне очевидный изъян. Нельзя бесконечно качаться на слабых мобах. Каждая новая единица любой характеристики требует все больше опыта, без разницы, как его получать убийством мобов, тренировкой или зельями. А при убийстве противников, которые сильно слабее себя и вовсе включаются понижающие коэффициенты. Я уже месяца три как уперся в свой потолок и практически не качаюсь дальше. Живучесть я догнал до 1200, за счет этого получил 40 единиц естественной брони и по 40 единиц защиты от стихийной магии. Ну и главное, конечно, это быстрая регенерация и отличное сопротивление кровотечению, ядам, проклятиям и другим видам периодического урона. Чтобы заниматься геноцидом средненьких мобов и выслеживать одиночных именных монстров по квестам, мне вполне хватало, но за последние дни я уже пару раз чуть дуба не дал, нарываясь на противников сильнее себя. Надо с этим что-то делать. О, у меня как раз есть великолепный экземпляр, оживился Де Лунтао, довольно почесывая свое внушительное пепельно-серое брюхо. На прилавке один за другим появились детали комплекта кожаной брони. Хотя, как и большинство неписей, отлично определял параметры игроков и понял, что я не из тех, кто таскает на себе груду железа. Он продолжал что-то ворковать, расхваливая товар, но времени, чтобы его выслушивать у меня не было. Я сжал в ладони медальон, вызывая игровой интерфейс. Вокруг деталей брони появились поясняющие надписи. Прочная многослойная кожа в палец толщиной, укрепленная стальными кольчужными вставками. 480 единиц брони, 200 единиц защиты от стихий, 10% прибавки к ловкости. Я провел кончиками пальцев по твердой тисненной коже. Такую не пробить когтями и клыками животных. Да и обычным стальным клинком сложно проткнуть. А 200 единиц защиты от стихий... К примеру, обычный открытый огонь это... Не то 120, не то 150 единиц. Выходит, в этой броне хоть в костре валяйся, все чем. Да и магический огонь здорово ослабит. Цена, конечно, кусается. Уже с учетом моей скидки у Ксилаев 450 золотых. «Беру», — кивнул я. «Отличный выбор. Делунтау даст скидку в 20 золотых, если искатель выберет себе еще и шлем из его запасов». Маркетинговые ходы у Ксилаев продуманы не хуже, чем на Амазоне. Я сроду не носил шлемов. Пробовал несколько на ранних стадиях игры — Но хорошие стоят недешево, а от обычных больше неудобств, чем пользы. Толком ни от чего не защитят, а обзору мешают. Плюс, как правило, выглядят как кастрюли. Но у толстяка была неплохая коллекция. Он выставил на прилавок пять дорогих зачарованных шлемов, не меньше, чем по сотне золотых за каждой. Мой взгляд сразу остановился на том, что справа. Кажется, что-то близкое к римскому стилю с небольшим гребнем наверху. Без забрала, но с массивным стальным наносником и боковинами, прикрывающими щеки. Я взял его в руки. Неожиданно легкий. Тоже из прочной кожи с жестким стальным каркасом. 200 единиц брони. И чары кошачье чутье. Щит в 100 единиц и 75% замедления метательного оружия в радиусе полуметра. Жаль, не постоянные, а в виде автоматического заклинания с откатом в минуту. Впрочем... Кошачье чутье вообще редко где встретишь. Собственно, только в лавках главарей ксилаев. Перманентный вариант такого зачарования стоил бы раз в 10 дороже. Да и не удержали бы сталь и кожа такую магию. Шлем пришлось бы делать как минимум из серебра и обильно инкрустировать драгоценными камнями. Цена 140 золотых плюс 430 за доспехи и я остаюсь практически с пустыми карманами. «Беру!» – снова кивнул я и выложил кошелек на стол. Потратить несколько сотен золотых за раз – ощущения необычные и не особо приятные. Я ведь привык экономить каждую монетку и копить, копить, копить. Самому смешно, в какого крохобора я превратился за время игры. Хватит, Эрик. Новую жизнь начинаем. Играть придется по-другому. А если тебя убьют, золото тебе и вовсе не понадобится. Читал где-то, что в средние века облачение в доспехе занимало уйму времени, не меньше, чем у современных девиц макияж. В артаре с этим проще, достаточно дать команду в игровом интерфейсе. Я повел плечами, попрыгал на месте, выхватил скеметар и снова спрятал его в ножны. Занятное ощущение. Моя старая броня, по сути, просто плотная кожаная куртка. Она ощущалась, как обычная одежда. В новой же чувствовалось, что ты защищен. Движение немного сковывает, но это дело привычки. Я аккуратно надел шлем, подвигал его, подгоняя получше. Он постепенно ужался, идеально подстраиваясь под форму головы. Я слышал, что вся дорогая амуниция в артаре с такой функцией, но пробовать до этого не доводилось. Черт возьми, ощущения такие, как когда ездишь всю жизнь на раздолбанной колымаге, а тут вдруг приятель дал посидеть за рулем отцовского авто представительского класса. «Что это за шум?» – встрепенулся Далунтао, отвлекаясь от пересчета монет. «Пустая видимость. Неписи при оплате не обманешь. Они мгновенно на глазок отсчитывают любую сумму». Тут и до меня донеслись приглушенные возгласы, удары, лязг оружия. «Битва? Здесь, в лагере нейтралов?» Я выскочил наружу, едва не сорвав дверь с петель и на ходу выхватывая меч. И замер, оторопев. «Картина мне предстала фееричная». Маверик валялся на спине, придавленный сверху огромной ступнёй Дракенбольда. Близнецы-телохранители пытались отбить его, но безуспешно. Одного из братьев Огор схватил за голову, сдерживая на расстоянии вытянутой руки. Громилов бессильной злобе махал саблей, но не мог дотянуться до противника. Второй близнец яростно нападал с другой стороны. Великан прикрывался от его ударов внешней стороной предплечья, и клинок лишь чиркал по окаменевшей шкуре. Остальные, включая Инвока, мага из группы Маврика, покатывались со смеху, наблюдая за этой схваткой. «О, да ты, я смотрю, прибарахлился», – одобрительно хмыкнул Маврик, поворачивая ко мне голову. Его броня, похоже, оправдывала свою баснословную стоимость. Судя по виду, он вообще не ощущал веса Огра. Хотя воина в обычной стальной керасе Дракенбольд бы расплющил как асфальтовый каток банку с консервами. «Вау, и правда выглядишь круто», – похвалил Макс. «А темное тебе идет», — окинув меня взглядом, кивнула Катарина. «Да, чувак, нормальный прикид», — поддакнул инвок. Ника молча улыбнулась, встретившись со мной взглядом. Ко мне же, наконец, вернулся дар речи. «А какого хрена здесь вообще происходит?» «Я объясню», — предложил Маврик. «Ты только прикажи своему огру, чтобы он с меня слез. Он, похоже, только тебя и слушается». «Никто мне не приказывает!» – рявкнул Больд, топнув ногой и вдавливая Маврика еще глубже в землю. Руки и ноги у того смешно дернулись, как у тряпичной куклы. «Да ладно, ладно!» – прохрипел Франт. «Никто тебе не смеет приказывать. И вообще ты здесь самый крутой!» «И красивый!» – выпятил губу Дракин. «Ну, насчет этого ты, конечно, погорячи!» – Огр снова топнул ногой. «Да, красавец, красавец!» – отплевывая кусок грязи, заорал Маверик. «Только слезь с меня!» Больт, отпусти его!» – вступился я. Правая голова Огра недовольно покосилась на меня, клацнув крепкими желтоватыми клыками. «Да не приказываю я, просто хватит уже дурью маяться. Нам идти пора!» Дракенбольд нехотя убрал ногу с Маврика, и близнецы помогли тому подняться. На земле осталась внушительная вмятина. «Я же на пару минут всего отошел. Вы когда успели-то такую заваруху устроить?» «Началось все с того, что Маверик начал расспрашивать нас, как нам удалось приручить этого огромного урода», – вздохнул Макс. «Дракен красивый», – возмутился Дракен. «И я вам не пес, чтобы меня приручать», – добавил Больд. «Ладно, ладно, только не начинай снова», – проворчал Маверик, пытаясь оттереть пятна со своей блестящей брони. «Я все понял. Тебя никто не приручал. Ты сам по себе. Но почему-то ты примкнул к этой компании». Дракен, люби эль! «Так они тебя выпивкой сманили?» – удивился Франт. «А ко мне телохранителем пойти не хочешь? Я тебе столько выпивки обеспечу, что в брюхе постоянно булькать будет, как в бочке». «Слышь, завязывай!» – рявкнул Макс. «Ты уже достал. Мы меньше часа знакомы, и все это время ты к девчонкам нашим клеишься, а теперь и огра нашего хочешь переманить. Ну фиг с ними, с девчонками, но огра мы тебе не отдадим!» Катарина, приподняв бровь, Воззрилась на Макса с непередаваемым возмущением. Тот спохватился, что ляпнул что-то не то, но было уже поздно. Кэт ответила ему оглушительный подзатыльник. «Ты думаешь, чего говоришь-то?» «Может, и думал бы», — огрызнулся Макс. «Но ты же постоянно лупишь меня по башке». Дракенбольд расхохотался на два голоса. Дракин трубно ухал, как филин, а Больт мелко затрясся, зажмурившись и визгливо хихикая. Я вздохнул. Ну и компания подобралась, не соскучишься. Все так увлеклись перепалкой, что не обратили внимания на то, что вокруг творится что-то неладное. Да я и сам заметил слишком поздно. Передо мной прямо на уровне лица полыхнула голубоватая вспышка, рассыпавшаяся гроздью искр. Звук разбивающегося стекла слился с шипением рассерженной кошки и гулким ударом крови в висках, знаком перехода в боевой режим – я едва успел отклониться чуть в сторону, массивное короткое копье с волнистым наконечником лениво пролетело мимо моей головы, щекотнув щеку метелкой, украшавшей переднюю часть древка. Ухнуло в бревенчатую стену позади меня, вонзившись на пол ладони. Я запоздал, сообразил, что сработали чары нового шлема, ослабив и замедлив летящий мне прямо в голову дротик. Судя по траектории, метнули его откуда-то сверху, с крыши дома на противоположной стороне площади. Я развернулся туда и увидел взметнувшийся с крыши силуэт. Потом второй, третий, почти одновременно с этим раздался протяжный волчий вой. Ликаны.